Озеро открыли на торжественной церемонии весной 1876 года, так как сами торжества стали предшественником празднеств в честь столетнего юбилея города. Совет проголосовал за то, чтобы отблагодарить мистера Хинцельмана. Тень взглянул на часы, половина шестого. В ванную он побрился и пригладил волосы, переоделся и тем убил еще 15 минут. Прихватив вино и растение, он вышел из квартиры. Дверь открылась по его стуку. Маргарит Ольсен выглядела почти так же нервно и неуверенно, как он себя чувствовал. Она забрала бутылку и растение в горшке, вежливо сказала спасибо. Работал телевизор, в видеомагнитофон был вставлен волшебник из страны Оз. Самое начало. Все еще цвета сепии, Дороти еще в Канзасе, Сидит, закрыв глаза в повозке профессора Чуда, а старый мошенник делает вид, что читает ее мысли. Но смерч, который вырвет ее из привычной жизни, уже надвигается. Сидя перед экраном телевизора, Леон катал взад-вперед игрушечную пожарную машинку. При виде тени лицо мальчика расплылось в радостной улыбке. Он вскочил, бегом бросился в спальню, даже оступился в волнении по пути, и мгновенье спустя вновь появился в гостиной, победно размахивая четвертаком. «Смотри, Майк Айнцель!» — крикнул он. Сжал вместе обе руки, делая вид, что берет монетку в правую а потом открыл пустую ладошку. «Я сделал так, чтобы она пропала, Майк Айнцель!» «Точно!» — согласился тень. «После того, как поедим, если мама будет не против, я покажу тебе, как сделать это еще лучше». «Если хотите, можно сейчас», — сказала Маргарит. «Нам еще нужно дождаться Саманту. Я послала ее за сметаной. Не знаю, что ее так задержало». Словно по подсказке, на деревянной веранде послышались шаги, и кто-то плечом толкнул входную дверь. Тень ее поначалу не узнал, а потом она уже говорила. «Я не знала, хочешь ли ты с калориями или ту, которая на вкус как клейстер для обоев. Поэтому купила с калориями». И тут он узнал голос. «Девчонка с дороги в Каир». «Сойдет», — сказала Маргарет. «Сэм, это мой сосед Майк Айнсель. Майк, это Саманта Черная Ворона, моя сестра». «Я тебя не знаю», — с отчаянием стал думать тень. «Ты никогда раньше меня не встречала. Мы совершенно чужие друг другу». Он пытался вспомнить, как думал слово «снег», как легко и просто это было тогда. Сейчас был крайний случай. Он протянул руку. «Рад познакомиться». Поморгав, она пристально взглянула ему в лицо. Мгновение недоумения, а потом в глазах у нее появилось узнавание, и уголки рта изогнулись в усмешке. «Привет», — сказала она. «Пойду посмотрю, как там обед», — сказала Маргарет натянутым тоном человека, который сжигает все и вся на плите, стоит ему хоть на минутку оставить ее без присмотра. Сэм стащила пуховик и шапку. «Выходит, ты и есть тот меланхоличный и мистический сосед», — заявила она. «Подумать только», — продолжила она шепотом. «А ты», — сказал он, — «девчонка Сэм. Мы можем поговорить об этом позже» если пообещаешь рассказать, что происходит. Идет. Леон потянул тень за штанину. «Покажешь мне сейчас?» спросил он, протягивая свой четвертак. «Окей», — отозвался тень. «Но если я покажу, ты должен запомнить, что мастер-фокусник никому не рассказывает, как и что делает». «Обещаю», — торжественно ответил Леон. Взяв монету левой рукой, Тень повел правой рукой Леона, показывая, как сделать вид, что берешь монету правой рукой, а на самом деле оставляешь ее в левой. Потом заставил Леона самого повторить фокус. После нескольких попыток мальчик освоил движение. «Ну вот, половину ты уже знаешь», — сказал он. «Остальное заключается в следующем. Сконцентрируй свое внимание на том месте, где положено быть монете. Смотри на то место, где она должна быть» если ты будешь вести себя так, будто она у тебя в правой руке, никому и в голову не придет смотреть на левую руку, каким бы неловким ты ни был». Сэм наблюдала за происходящим, слегка склонив голову на бок, но молчала. «Обед!» — позвала Маргарит, выходя из кухни с дымящейся миской спагетти в руках. «Леон, мыть руки!» К спагетти полагались хрустящие чесночные хлебцы, густой томатный соус и ароматные пряные тевтели. Последний тень особенно похвалил. «Старый семейный рецепт», — сказала хозяйка, с корсиканской стороны. «Я думал, вы из индейцев». «Папа у нас индейец Чироки», — сказала Сэм. «Мама Мэг с Корсики». Сэм была единственной, кто действительно пил каберне. Папа бросил ее, когда Мэг было 10 лет, и переехал в другой конец города. Шесть месяцев спустя родилась я, Папа с мамой поженились, как только пришли документы о разводе. Когда мне было десять, он уехал. Думая, его больше, чем на 10 лет, не хватало». «Ну, десять лет он был в Оклахоме», — вставила Маргарит. «А вот семья моей мамы — евреи из Европы», — продолжала Сэм. «Из какой-то страны, которая раньше была коммунистической, а теперь там просто хаос. Думаю, ей понравилась сама мысль о том, чтобы выйти замуж за Чероки». «Гренки и рубленная печенка». Она отпила и еще глоток красного».